Глава вторая «Соня, Сонюшка, что ж ты меня не дождалась? Погоди, и я тоже скоро, совсем скоро к тебе приду. Погоди, Сонечка». Иван склонился к отцу, нерешительно тронул его за плечо. Наверное, разбудить надо, если что-то тяжелое снится, вон как голова по подушке мечется. И стонет так жалобно, и все какую-то соню выкликает. «Пап, проснись. У тебя опять приступ, наверное. Давай я тебе лекарство дам, пап». Отец вздрогнул, чуть приоткрыл глаза, глянул на Ивана так, будто и не узнал, будто и не рядом с ним был, а где-то далеко, очень далеко. Потом произнес с досадой. «Чего тебе, Ваньша? Зачем разбудил?» «Не надо, я спать буду, не мешай». «Извини, пап, просто ты стонал во сне, все время Соню какую-то звал». «Почему какую-то? Это моя жена?» «Так маму же Зиной звали, пап». «Твоя мама – это моя вторая жена, Ваньша. А первую мою жену сони звали. Я ведь тебе рассказывал, забыл, что ли?» «Да, забыл. Прости, пап, давно это было». В то и дело, что давно, очень давно, а сердце все равно помнит, Соню мою помнит. Зачем ты меня разбудил, а? Я ведь там с Соней так хорошо разговаривал. Мне к ней уходить пора, Ваньша, к ней, вернее, встретить ее надо, я первый должен. Где встретить, пап? Что ты такое говоришь? Там встретить. Ухожу я, сынок. Да ты и сам понимаешь, что ухожу. Не мешай мне, слышишь? Иди и своими делами займись. Чего ты сидишь все время со мной? Спокойно помереть не даешь? Иди, Ваньша, иди. Я уж сам как-нибудь». Отец отвернул голову к стене, снова закрыл глаза. Иван промокнул салфеткой его влажный лоб, вздохнул тихо. Только остается теперь вздыхать, потому что... «Ничего уже сделать нельзя. Ничего. Совсем ничего». И врач так сказал, провожая их из больницы. Мол, сделали, что могли. Медицина бессильна. Готовьтесь к худшему. Мужайтесь. Хороший совет. Мужайтесь. Только он вряд ли кому-то хоть когда-то помог. Как можно мужаться, если сидишь рядом с близким человеком и видишь, как он на твоих глазах умирает? «Если внутри все криком кричит, а ты должен мужаться!» «Глупости какие, ей-богу!» Тихо скрипнула за спиной дверь и услышал, как Лена спросила шепотом. «Ну что, Вань, как папа? Спит, да?» Иван ничего не ответил, только рукой махнул. «Уйди, мол». Наверное, слишком досадливо получилось, потому что Лена проговорила обиженно. «Я ведь только спросила, что ты?» «Уже и спросить нельзя». Обиделась, нашла время, хотя вроде понимать должна, ведь не чужая женщина, а жена все-таки. Отец вдруг снова открыл глаза, посмотрел на него внимательно, будто сумел прочитать его мысли и проговорил виновата. «Вот же, все никак не помру, хотя уж давно мой срок вышел, и по болезни, и по старости. Измучил я вас, да?» И Лена нервничает, и Катеньке могу свадьбу испортить. Когда у нее свадьба-то? Через месяц, пап. А, ну тогда не испорчу. Главное, чтобы день в день не совпало. Я уж скоро помру, Ваньша, скоро. Ты ли не так и скажи. Пусть не нервничает. Пап, перестань. Ну что ты? И вовсе Лена не нервничает. Она переживает за тебя, пап. Ладно, пусть будет так. И это, вот еще что. Никаких обычаев и не вздумайте соблюдать, ладно? Считается ведь, что нельзя свадьбой играть после того, как в семье кто-то помер. Целый год нельзя. Катеньке теперь и замуж не выйти. Пап, ну не надо, прошу тебя. Ты же скоро поправишься, пап. Ты встанешь еще. Вместе с тобой будем Катю замуж отдавать. И врач так сказал. «Не ври, Иванша, не умеешь ты врать. Знаю я, что он тебе сказал. Да ты думаешь, я боюсь помирать, что ли? Нет, Иванша, не боюсь. Я и сам знаю, что пора пришла. Вон и Соня меня позвала». «Нет, что ты, Иванша, я же радуюсь. Наконец-то мы с ней там встретимся. Там ведь никто никаких обид не знает, не помнит. Там души друг другу радуются» потому как освободились от всех земных долгов. Кто перед кем, за что виноват, уж не считается. Так что не переживай за меня, Ваньша, не надо, иди, я спать буду. «Ну чего ты меня от себя гонишь, пап? Не пойду я». «Иди», я сказал, «лучше к жене пойди, больше пользы будет. Слышишь, она на кухне посудой дремит. сердится, а это нехорошо, когда жена сердится, Ваньша». «Нехорошо». На кухне и впрямь что-то громыхнуло. Иван встал, шагнул к двери, не скрывая досады. «Да что это такое? Понятно, что Лена нервничает. Но зачем уж так свое настроение демонстрировать?» Зашел на кухню, попросил раздраженно. «А потише нельзя, Лен?» «Извини, я случайно сковородку на пол уронила, Вань». С утра из рук все валится. Извини. Ты думаешь, я из-за Павла Семеновича не переживаю, что ли? Да еще больше твоего переживаю. Может быть. Вот именно. Может быть. А может и не быть. Ну что ты к словам придираешься, Вань? И не надо на меня так смотреть. Твой папа хорошую и долгую жизнь прожил. Как говорится, дай бог каждому. И вообще. Я разве виновата, что все так совпало? И болезнь Павла Семеновича, и Катина свадьба. А вдруг он аккурат перед днем свадьбы умрет? Что тогда будем делать, а? Что, что, хоронить будем вместо свадьбы, вот что. Ну почему ты опять сердишься, Вань? Что я опять не так сказала, а? Ну скажи, в чем я перед тобой провинилась? Да при чем тут ты, Лен? У меня отец умирает, а ты все о себе. В чем виновата и в чем провинилась? Да ни в чем, Лен. Просто неужели трудно понять, что... Да ну, не хочу даже объяснять. Зря ты так, Вань. Я очень хорошо отношусь к Павлу Семеновичу. Ты же знаешь. И всегда хорошо относилась. И всегда с ним прекрасно ладила. Но дочь мне тоже дорога. Ты пойми, я за нее волнуюсь и переживаю. Вдруг у нее свадьба расстроится. Ведь гости уже приглашены, за аренду кафе деньги внесены. И сваты им путевки в свадебное путешествие уже купили. Очень дорогие путевки, между прочим. Нам с тобой такие суммы никогда не потянуть. И что теперь будет, если... Если, Павел Семенович, вдруг перед самой свадьбой... Что мы сватам объяснять будем, а? Да что объяснять? Так и будем объяснять, Лен. Они что, не люди, не поймут? Они непростые люди, Вань. Они очень обеспеченные люди, понимаешь? Можно сказать, люди другого сорта. И отношение к жизни у них совсем другое. И я очень рада, что наша Катя попадает в такую семью. Хоть другую сторону жизни познает. Не ту, которая нам досталась, Вань. А нам что, плохая сторона жизни досталась, по-твоему? разве хорошая? Да ты посмотри, как люди сейчас живут. Посмотри на каких машинах ездит, в каких домах живут, на каких курортах отдыхают, в конце концов. Неужели ты за нашу дочь не радуешься, Вань?» «Не знаю, Лен. Если честно сказать, как-то не очень. Мне этот Олег, ее жених, совсем не нравится. Бездельник он, избалованный родительскими деньгами, наглый, хамоватый. Не понимаю, как наша Катюша могла в такого влюбиться?» Лена посмотрела на него очень внимательно, усмехнулась. Долго молчала, будто решала, стоит ли продолжать этот разговор. Потом произнесла с тихой иронией. «Эки, ты у меня идеалист, Ванечка. Все любовь тебе подавай. Надо же!» «Хочешь сказать, что Катя по расчету замуж выходит, да?» «Ну, по расчету или по любви это уже не имеет значения. Да и какая разница в общем». Просто у нашей дочери голова на плечах есть. И она очень хорошо работает, вот и все. Девочка видит перспективы жизни, в облаках не витает, слава Богу». «Что-то я не пойму, Лен. Так любит наша Катя Олега или не любит? Или все же по расчету замуж выходит?» Лена вздохнула и глянула на Ивана так, будто устала от его непонятливости. Потом проговорила, почти весело. Как сказала героиня в одном известном хорошем фильме, по расчёту очень даже можно. Главное, чтобы расчёт был правильным. Да и что ты вообще привязался ко мне с этим расчётом, Вань? Если тебе так приспичило, сам спроси у Кати. Мы же её не силой под венец ведём. Так ведь? Она уже взрослый человек, сама всё решила. А нам с тобой только и остаётся, что радоваться её правильному решению. «Вот сам ее спроси обо всем. Спроси!» «И спрошу? Обязательно спрошу? Так прямо и спрошу? Да?» Лена вдруг свела брови к переносице, задумалась, глянув на Ивана, произнесла осторожно. «Вообще-то, не надо бы тебе ни о чем таком ее спрашивать. Погорячилась я с подобным советом. Лучше не надо, Вань!» «Почему?» «Да потому!» Не надо сбивать ее с правильной дороги, сеять сомнения. Я ведь знаю, как ты умеешь в душу залезть со своей философией счастливого бессребренника. Не надо. Да я и не собираюсь ее сбивать. Я просто спрошу. Если она уверена в том, что делает, ее ничем не собьешь. Взрослая уже девица. Скоро двадцать пять исполнится. Вот именно. Слишком взрослая. В девках просто до неприличия засиделась. «Давно уже замуж пора. Детей рожать пора. Да ты радоваться должен, что дочь наконец семью обретет. А ты любовь ему подавай. Надо же!» «Лен, а ты любила меня, когда замуж за меня выходила? Ведь тебе было двадцать пять, как и Кате сейчас. Или тоже на что-то рассчитывала?» «Ой, да не смеши меня, Вань. На что я могла рассчитывать? Что у тебя было так, Господи?» Только и было, что этот отцовский дом. Велико богатство. Ага. Еще и неизвестно, кому он в наследство достанется. Набегут твои братья и сестры? Начнут делить? Не набегут, не бойся. Никто ничего не будет делить. Они давно решили, что этот дом наш с тобой. Я не просил. Сами так сказали. Если я с отцом до его последних дней прожил, то я же младший. Так положено было, значит. Ой, да мало ли чего они там сказали. Вот погоди, погоди. Отец еще жив пока, а потом... Так все потом поменяется, что руками только разводить в недоумении будешь. Погоди, выкинут нас еще из этого дома. Не постесняются. Когда дело до дележа наследства доходит, с каждым родственником приходится будто по-новому знакомиться. Будто он и не родственник, а чужой тебе человек. Погоди, Вань, погоди. Увидишь все своими глазами. Я же говорила тебе, чтобы ты попросил папу завещание на дом написать. Но ты же у нас такой, ты в людей веришь, в добрые отношения к тебе родственников, а я... Лена, перебил он ее нетерпеливо. Ну что ты говоришь, перестань, пожалуйста. Но почему ты всегда так? Как, Вань, как? Почему ты заранее о людях плохо думаешь? Потому что я реалист, Вань, а ты идеалист. Весь в папу пошел. И вообще, давай прекратим этот разговор бесполезный. Все равно я тебе никогда ничего не докажу. Ты же упертый, как баран. Скажи лучше, ужинать будешь? Нет, не хочу. Кусок в горло не лезет. Лучше дай мне что-нибудь. Я отца накормить попытаюсь. Кашу какую жидкую, что ли? Может, бульон? Ну, давай бульон. Иван вошел к отцу. Держа на подносе чашку с бульоном, спросил тихо. «Не спишь, пап?» «Нет», — с трудом повернул тот голову на подушке. «Может, поешь тогда? Смотри, какой хороший бульон. Давай, проглоти хоть несколько ложек». «Не могу, Ваньша. Не надо, убери. Лучше поговори со мной чуток. Вернее, послушай». «Мне бы рассказать тебе надо. Успеть надо». «Да ты не волнуйся, пап. Я рядом. Я никуда не уйду. Я слушаю. Говори». «Сейчас. С духом. Соберусь только. Хотя ничего нового и не услышишь, но мне надо, чтобы ты понял меня. И чтобы Соня поняла. Да». Иван испуганно глянул на отца. «Опять бредит, что ли? Опять Соню вспоминать начал». «Соня ведь тоже меня слышит. Да, это я больше для нее рассказываю. Но и ты тоже послушай, как все было». «Я слушаю, пап, слушаю». «Ага, ага. С чего бы начать, да и сообразить. Ты ведь знаешь, Ваньша, что я тебе не родной отец. И Коли, и Лизе с Настенькой не родной. Тебе всего три годика тогда было». Слабенький такой, совсем доходяга, едва на ножках держался. Не помнишь ничего, конечно. Ну, зачем ты об этом, пап? Знаешь ведь, что ты нам роднее родного, что мы все тебя любим. Да я не об этом. И не перебивай меня, пожалуйста. Дай рассказать. Прости, пап, не буду больше перебивать. Рассказывай. Да, я с самого начала начну. Я ведь очень счастливо жил, пока в ту командировку не уехал. Сюда, на Урале я жил. Жена у меня была любимая, Сонечка. Ох, как же я ее любил, Ваньша, как любил. И она меня тоже. Душа в душу жили, друг на друга нарадоваться не могли. Я и не думал, не гадал, что смогу вот это-то, чтобы из командировки да к соне своей не вернуться. А судьба, видать, по-своему нами располагает и не спрашивает, чего мы хотим, а чего не хотим. Ну да ладно, опять меня куда-то не туда понесло. Погоди, с мыслями соберусь. Дай-ка мне водички глотнуть, Ваньша. Иван поднес к его губам кружку с водой, просунул руку отцу под голову, приподнял слегка и тот сделал несколько жадных глотков, потом продолжил тихо. «Приехал я, стало быть, сюда. Пришел к председателю. Я говорю, тот самый есть механизатор с Урала. Буду учить ваших ребят с новыми комбайнами управляться». А председатель обрадовался. «Давно, мол, тебя поджидаем. Только надо придумать, куда ж тебя на постой определить». Это ничего, что я тебя в бедную избу отправлю. Там баба, бедолага, одна с четырьмя детишками мается. Заработать толком не может, потому как больная насквозь вся. А за постой ей копеечка полагается, хоть подкормится маленько на казенных деньжонках. Ты как, не побрезгуешь, мол? Я ему и ответил, из-за чего ж не помочь, Куда укажешь, туда и пойду на постой. Так я у вас и оказался, ваньше И подумать не мог, чем дальше все обернется. Отец замолчал, улыбнулся слабо, потом продолжил, не торопясь. Ну вот, зашел я в избу, увидел всю обстановку своими глазами. Нищая была обстановка, чего ж там говорить. Зинаида стоит у печи, похлебку готовит. Худая, болезная, подглазья темные, как ты. Поклонилась мне в пояс, да сама же и обомлела от смущения. И руки не знает, куда девать, голову в плечи втянула. А вы сидите за столом вчетвером, мал-мала-меньше, похлебки ждете. Глаза у всех такие голодные. Ты помню, самый младший сполз со скамьи, приковылял ко мне кое-как, ухватился за коленки, голову поднял, глянул в самое сердце. Говорить-то еще не умел, только лепетал что-то жалостное. А потом Коленька ко мне подошел, спросил тихонечко. «Дядя, а ты с нами жить будешь?» А девчонки... Лиза с Настей ничего не спрашивали, сидели, стеснялись. А я так растерялся поначалу. Что делать-то? Как быть? То ли за стол садиться, то ли бежать от этого горюшка, куда глаза глядят. Ведь жалко было на вас глядеть, сердце разрывалось ей-богу. Я и не смог за стол сесть, в магазин побежал. Купил всего, что там было. Хлеба, сахар у баранок, пряников, конфет. Все, что глаза видели, то и покупал без разбору. Едва потом до дома все это доволок. Вывалил на стол. Ешьте. Вы наелись так, что потом болели неделю. У всех животы крутило. Помог называется. Ага. Зина когда чуть осмелела, даже ругала меня. Хорошая была у вас мать, добрая. А я её не помню совсем. Виновата, произнёс Иван, отводя глаза. Так тебе ж всего пять годков и было, когда она умерла. Лизе было семь, Насте — десять, а Коле — двенадцать, маленькие ещё. А Зина тихо померла. Незаметно как-то. Она вообще такая была скромная, незаметная. Работа с детства надорванная. Как еще умудрилась четверых родить, не понимаю. Муж у нее, родной ваш отец, суровым был человеком, рассказывали. Поколачивал ее почем зря. Еще и водку пил беспросветно. Все пропивал, не жалел. И вас тоже не жалел. Как раз в тот год и помер, когда ты родился. Да и Бог ему судья, что ж. Он перед Богом за все грехи ответил. Как так можно было жить мужику, если четверо детишек на свет произвел? Не понимаю. А почему ты с нами остался, пап? Почему к своей жене не уехал? Ты же ее любил, сам говоришь. Так я и собрался уезжать, как только срок моей командировки вышел. У двери уж стоял, прощался. А вы, как все заревете в голос, будто по покойнику. Ты так вообще в колени мои вцепился, не отпускаешь. Я ручонки твои хочу разомкнуть и не могу. Только сердце себе напополам рву. И Зина тоже ревет. Не смог я уехать, не смог. Думал, умру по дороге, если уйду. Остался, значит? Да, остался. Соне свое письмо написал. Так, мол, и так. Прости меня, жена любимая. Получается, что другую судьбу себе нашел. И жену другую. А что я еще мог ей написать? Так и получилось, что променял Соню на Зину хотя любил Соню всем сердцем. Выходит, ты нашу маму пожалел просто? Да, пожалел. Это правда. И вас тоже пожалел. И это правда, сынок. Иногда жалость бывает сильнее любви. Ничего не поделаешь. А ты что, за мать сейчас обиделся, да? Нет, что ты. Хоть два года она пожила счастливой. И потом, ты же нас один растил, когда она умерла. Тебе ведь нелегко это далось, я думаю. Да ты вообще у нас отец-герой, пап. Ну уж и герой, о чем ты говоришь, сынок? Это ж обычное дело для каждого мужика детей вырастить. А скажи, пап, ты говоришь, письмо своей жене написал? Она тебе потом ответила что-нибудь? Нет, не ответила. Но это мою Соню знать надо. Она такая была гордая. Так до сих пор и не знаю, то ли простила меня, то ли нет. Да и некогда мне было об этом думать. Надо было вас растить, в люди выводить. И в этом ты прав, пожалуй. По тем временам нелегко это было, конечно. Да еще и одному, без подмоги. Да, пап, нелегко, я понимаю и мы все тебе очень благодарны, правда. Спасибо, сынок. Я тоже горжусь, что всех вас выучил в институтах, все себе специальность по душе выбрали. Ты у меня лесотехнический окончил, Лизочка педагогический, Настя на врача выучилась, а Коля для себя политехнический в свое время выбрал, только они в городе все остались, а ты вернулся. «Со мной живёшь». «Да, я сразу так и планировал, пап. В городе с дипломом лестехнического и делать нечего. А тут я при деле». «Да, лесничий в любой местности человек уважаемый. Я очень рад за тебя, сынок. И что ко мне вернулся, тоже рад. В своё время ты меня от себя не отпустил. А теперь я тебя от себя не отпускаю, выходит». «Мои последние дни с тобой пройдут, и глаза именно ты мне закроешь. Судьба, значит? Жалко только, что я Соню так и не увидел. Прощения у нее не попросил». «Пап, а ты совсем не знаешь, как она дальше жила? Может, замуж вышла и счастлива?» «Не знаю, Ваньше, Даже не знаю, жива ли. Только чувствую, будто зовет она меня». И вину перед ней чувствую тяжким камнем на сердце лежит. Да я как раз об этом и хотел с тобой поговорить, сынок. Просто издалека начал, чтобы ты понял меня правильно. Просьба у меня к тебе будет большая, Ваньша. Уж не откажи. Обещай, что выполнишь. Обещаю, пап. Все, о чем попросишь, все сделаю. Спасибо, спасибо, сынок. А что за просьба, пап? — А, ну да. Я ж не сказал. Ты вот что сделай. — Ты съезди к ней. Повинись от моего имени. Ладно. Я и сам все время думал об этом. Да теперь поздно уже. Не смогу. Раньше надо было. А ты съезди. — Скажи, что я никогда ее не забывал, что всегда любил. Обещаешь? — Обещаю, пап. А куда ехать, скажи? Там, на листочке, в моем блокнотике, адрес записан. Найдешь потом в ящике стола. Как меня похоронишь, так сразу и поезжай. Поселок наш, Снегири, назывался. Может, сейчас и переименовали уже. Да ничего, найдешь. Найду, пап. Обещаю. Ну, спасибо тебе, Ванша. Уважал. Верю, что ты... Цену своему обещанию знаешь. Ты в меня всегда такой был. Мужик сказал, мужик сделал. Верю. Дверь за спиной чуть скрипнула, и будто тень пробежала через полоску света из коридора. Иван догадался. Лена за дверьми стояла, все слышала. Глянул на отца виновата. Тоже ведь понял, наверное. Ты иди, Ваньша, иди. «Видишь, она волнуется, да нервничает. Мы тут с тобой секретничаем, а ей обидно, наверное. Да и мне отдохнуть надо. Иди, Ваньша, иди, успокой жену». Лена на кухне встретила его сердитым, настороженным взглядом. Спросила тихо. «Он что, опять бредил сейчас? Куда это он просил тебя съездить? Какой еще Соня? А ты слушаешь еще, киваешь». «Обещаешь чего-то?» «Да, обещаю, Лен. Обещаю и сделаю». «И кто такая эта Соня? Интересно мне знать». «Жена его бывшая, которую он оставил ради нас, пожалел нас, понимаешь?» «Ну, когда это было, сто лет прошло. Даже звучит нелепо. Давным-давно свою жену бросил, а теперь, значит, прощения попросить решил. Надо же, сантименты какие!» «Лен, перестань. Не надо так сейчас говорить». «Да как?» «Таким вот тоном насмешливым. Не надо. Тем самым ты проявляешь неуважение к моему отцу. Неужели ты сама этого не понимаешь, Лен?» «Господи, забот у меня больше нет. Ага. И без того кручусь по дому с утра до вечера, как белка в колесе. Еще и понимать всех должна». «Между прочим, ты в его доме крутишься, если на то пошло». «Это отца дом. Ты не забыла?» «Да что я такого сказала? Что? Почему ты на меня волком смотришь? Уже и спросить ничего нельзя, да?» Не дав ему ответить, Лена повернулась и быстро вышла из кухни. Слышно было, как скрипнули лестничные ступени. Наверх ушла, на второй этаж, в спальню. Обиделась. «Ну и ладно, пусть». В конце концов, не он этот дурацкий разговор затеял. Сама напросилась. Да и время уже позднее, пора спать ложиться. А утро, как говорят, все обиды стирает, оставляет их в пережитом дне. Ничего, помирится. Заглянул в комнату к отцу, прошел к его кровати на цыпочках, прислушался. Спит вроде, пусть спит. Перед тем, как подняться в спальню, постоял немного на крыльце, поюживаясь от холода. Ноябрь нынче какой-то странный. Земля вроде промёрзла, а снег никак не выпадет. Всё кругом будто замерло в ожидании «когда же, когда?». Все устали от межсезонья. И природа, и люди. Надо идти спать. Может, завтра небеса всё же расщедрятся на первый снежок. Лена лежала на своей половине кровати. Плечи её подрагивали слегка. Вот всхлипнула тихо, но так, чтобы он все же услышал. И проникся чувством вины. Мол, я плачу из-за тебя, а ты молчишь. И несовестно тебе нисколько. Да совестно ему, совестно. Обидел жену. Надо мириться. Он понимает, как там французы мудрые говорят. Если женщина не права, надо попросить у нее прощения. Он не француз, конечно и нисколько не мудрый, но надо признать, что в этой французской присказке что-то есть. Ленусь, но прости меня, был неправ, немного погорячился, прости. Огладил он ладонью ее белое круглое плечо. Ты тоже пойми, каково мне сейчас, Лен. Отец умирает, а я ничем ему помочь не могу, от бессилия нервы не выдерживают. «Ну все, Лен, хватит, хватит!» Лена ничего не ответила, но всхлипывать и дрожать плечом перестала. Так и не повернувшись к нему, протянула руку, выключила настольную прикроватную лампу. Вскоре он услышал, как она посапывает слегка. Уснула. А он долго не спал, вглядывался в темноту, перекатывал в голове грустные мысли. Много их было, этих мыслей и не мыслей даже, а чувственных ощущений. И вовсе не хотелось придавать этим ощущениям форму законченных мыслей. И вопросы самому себе задавать. Почему, например, они с Леной рядышком в одной постели лежат, но будто бы пропасть между ними холодная? Хотя, может, у всех так бывает. С годами остывает общее супружеское пространство, как земля в межсезонье. И ничего с этим поделать нельзя».